Глава двадцать седьмая. Латон, Латон, ты сегодня в каких-то облаках витаешь. Слышу голос Кости и отрываюсь от л и ц е зрения черного экрана мобильного телефона. Кстати, не моего. Надо же, впервые со мной такое. В обед заскочил к себе домой, чтобы кое-какие бумаги захватить, и черт меня дернул зайти в спальню. Да и глазам своим не поверил, когда на тумбочке увидел смартфон. Вот удача. И она сама идет ко мне в руки. Слушай, а наши программисты могут взломать телефон. Перевожу взгляд на Константина, наблюдая, как у того глаза постепенно округляются. Чего? т а р а щ и т с я на меня, хотя другой реакции я и не ожидал от своего дорогого друга. Здесь блокировка стоит. Кидаю телефон на стол и к и в а ю в его сторону. А мне очень нужно посмотреть кое-какую информацию. И чей это телефон? Наконец-то отходит Костя от первоначального шока, хотя я на его месте тоже бы удивился. Кристи, м э й расплываясь в улыбке, вспоминая наше сегодняшнее утро, я еле сдержался, чтобы не принести встречу, а заодно позвонить Адолаиде с заявлением, что Агата заболела дня так на два, а может даже на три. Нервы-то у меня не железные, и так едва вынес ночь рядом с девчонкой, сопела, прижималась. Обнимала меня во сне, а я практически не сомкнул глаз до самого утра. В основном думал, прошлое вспоминал, анализировал и пытался все же найти ответ, что делать дальше, как правильно поступить. То, что девушка снова вошла в мою жизнь, я признал и не собираюсь включать заднюю. Вопрос, как убедить Агату в том, что она мне нужна, не просто провести хорошо время, переспать, а после... Остаться друзьями? ч е о ты, черт! Самого коробит от этой дурацкой фразы. Ну какие нафиг друзья? Это в принципе невозможно. Я не смогу смотреть спокойно, как она будет флиртовать с другими мужчинами. И так едва держу себя в руках, глядя, как девчонка рядом с Кимом работает. И все внимание уделяет парню, не мне. Хочу напомнить тебе, Платон. Юрист складывает аккуратно бумаги, а после в с т а е т с я своего кресла. Взлом чужого телефона это незаконно. Посадит? в е с е л ю с ь в ответ, наблюдая, как Константин кривится. Закон для него это вся его сущность. По-другому не умеет, а мы с Кирюхой постоянно этим подкалываем к о с т ю ф ы р к е т пытается воспитывать нас, а также дает наставления на будущее. Закон нарушать нельзя и точка. Не посадит? Парень засовывает бумаги в папку и снова переводит на меня взгляд. Но штраф заплатить придется, еще и в скандал т е б я девочка может втянуть, лишь бы попиариться за чужой счет. Она не такая. Резко выдаю в ответ, а Косте усмехается. Уверен? Уверен. Ответ вырывается как-то сам по себе, я даже не задумываюсь над своими словами. Мне все равно, что думают окружающие о моем выборе. Главное, что думает обо мне сама Агата. Но все равно закон нарушать не стоит. к о с т я подмигивает, а я расслабляюсь, понимая, что парень лишь немного меня растормошил. Я т о бы сидел и втыкал в черный экран дальше. Вот же занятие веселенькое, чтобы его. Ладно, уговорил. Отодвигаю смартфон Агаты подальше, лишь бы не маячил перед глазами. Кстати, а как этот телефон к тебе попал? Константин прищуривается, не отводя взгляда. А ведь уже собирался покинуть мой кабинет. Напомню, что воровство уголовно наказуемо, а ты... Она забыла его. Пауза. На что парень приподнимает обе брови. з а с т а в л я е меня покаяться прямо сейчас во всех смертных грехах. У меня дома. Заканчиваю г о т о в и т ь к морали, которая сейчас незамедлительно последует. Ты сдурел? Ну вот, что и требовалось доказать во второй раз. Какой ж е он предсказуемый. И как с ним таким правильным скучно. Так получилось. Ухожу от правдивого ответа, но в Костю как будто какой-то б е с вселился. Еще скажи, что она у тебя ночевала. Ночевала. Киваю в подтверждение своих слов, на что парень резко вспыхивает. Отлично, просто восхитительно. Не в том смысле, что ты вкладываешь. Да пофиг на смысл. Костя бросает папку с бумагами на стол. Раз так дела мои плохи. Сдать-то не сдаст, но каждый раз будет тыкать меня носом во все мои промахи. Я понимаю, у него работа такая, и каждый раз одно и то же. А я говорил, говорил, говорил, говорил. Такое впечатление, что он бесчувственный робот. А на уме один лишь закон. Я не мог ее вчера отвезти домой, развожу руками в разные стороны, но юрист непробиваемый. И не придумал ничего лучше, как притащить домой к себе. выдает довольно резко, на что теперь уже вспыхиваю я. То есть надо было бросить ее на у л и ц е скорее констатирую, чем задаю вопрос, но знаю наверняка, что друга на жалость не разведешь. Вроде и слушает меня, но не слышит, хоть головой о стенку бейся. Надо было мозг включать вместо хватит. Я вскакиваю с места и подхожу к Кости. У нас ничего не было. Прикинь, какой скандал из этого можно слепить. Парень усмехается. Правда, тон его насмешливо спокоен, а это еще хуже, чем когда он злится. Папа и так не придет в восторг, когда узнает о сумме контракта, а тут еще... Она не сделает этого. м о т а ю головой из стороны в сторону, на что Константин усмехается и берет папку с бумагами со стола. Тебе виднее. Хлопает меня по плечу и покидает кабинет, а я лишь громко выдыхаю в ответ. Как-то с этой стороны я на проблему никогда не смотрел. Сплетни, желтая пресса, скандал. Да уж папа точно по голове не погладит. Но мне почему-то кажется, что Агата не станет мстить и опускаться так низко, лишь бы меня потопить. В любом случае надо вернуть девушке телефон и постараться держаться от нее подальше, По крайней мере до собрания совета директоров. А дальше, твою ж, провожу рукой по волосам, затем опускаю на лицо. И закрываю глаза. Ну почему у меня в жизни все так не складно? Вечно какие-то проблемы. Аделаида Ростиславовна, добрый вечер, начиная первым после строгого да. Вряд ли женщина рада моему столь позднему звонку, но придется ей меня выслушать. Право т о звонить по вечерам хозяйке модельного агентства я никакого не имею, но сейчас форс-мажор, по крайней мере для меня. Добрый Платон Романович. Аделаида отвечает довольно сухо, но я игнорирую ее выпады. Чем обязана? Пустая квартира встретила меня тишиной, а ведь в памяти до сих пор сегодняшняя веселая ночь, рядом сагатой, ее испуганные глаза, когда одежду у девушки нагло стырил, податливые губы, когда на поцелуй отвечала, шикарное тело, которое прижималось ко мне во время сна. Господи, дай мне силы выдержать это напряжение! А после еще веселое утро, когда малышка бегала по моей жилплощади в одном нижнем белье и ни капельки не стеснялась моего присутствия, как же хочется повторить. Извиняюсь за столь поздний звонок, все-таки мальчики культурные, тем более это мне нужна информация от женщины, а не наоборот. А вежливость – это даже короли использовали, чтобы своего добиться. Ничего страшного, бухтит м е х ч и н с к а я хотя п о т о н услышу, что готова. Послать меня в п е ш и й э р о т и ч е с к и й тур? Я еще не сплю в такое время. Мне нужна ваша помощь. Сразу перехожу к главному, так как ходить вокруг д а около не привык. Агата забыла у меня телефон. с т е с н я ю с ь спросить где, смеется в ответ женщина, а я набираю терпения. Прекрасно понимаю, что сейчас будет не просто, даже слишком сложно. Честно говоря, на ее месте я бы уже послал. Не важно. Ухожу от правдивого ответа, так как девочку подставлять не хочется. Главное, что мобильная агата у меня. И? Адлайда а веселится, ь а я едва сдерживаюсь, чтобы не вспылить в ответ. Больше всего на свете я не люблю односложных вопросов. Что? И? Чего? Зачем? Так и хочется съязвить что-нибудь в ответ, еще лучше в рифму. Но сейчас надо держать себя в руках. И Я хотел бы его отдать Агате. Намеренно делаю паузу, а спустя пару секунд добавляю лично. Отдавайте, я то тут причем. Еще глаза бы округлила, хотя видеть этого я сейчас не могу. Как будто специально меня провоцирует, чтобы не сдержался. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Я не знаю домашнего адреса Агаты. Пауза. Но моя собеседница на другом конце провода молчит. Не подскажете? Не подскажу. Отрезает. Но во мне просыпается настойчивость. Иногда я могу быть слишком убедительным. Это страшная тайна. Немного надавливаю на женщину, зная прекрасно, что мне попался крепкий орешек. И как же ее уговорить-то? Это, во-первых, некомпетентно. у м н и ч а е т Аделайда, отчитывая меня как нашкодившего мальчишку, а во-вторых, неэтично. Да завтра не подождет? У Агаты съемка. Привезете телефон в агентство и отдадите ей лично. Ладно, пусть будет неэтично, но ведь очень надо. Придется брать хитростью, иначе заветного адреса мне не видать как своих ушей. А ради него я сейчас готов на все. Но также не готов ответить на банальный, дико меня раздражающий вопрос, зачем. Да завтра не подождет. н а б и р а я полные легкие кислорода. И выпаливаю свою ложь на одном дыхании. е й уже несколько раз звонила мама, может, что случилось, п Латон Романович. Я понимаю, что это н е э т и ч н о но в контракте нет ее адреса проживания в нашем городе. Выдыхаю, так как врать-то я не особенно люблю. Раньше п о м н и т сказки я с сочинял на раз, два, три, и перед отцом юлил, как у ш н а с к о в о р о д к е и барышням лапшу на уши вешал, и меня не волновало, что по этому поводу думают окружающие, было пофиг на всех. особенно на чужое мнение, которое мне и даром не сдалось, а сейчас что-то во мне переломилось, как будто глаза раскрылись на мое прошлое, может, повзрослел или взгляды на жизнь поменял. Но ложь для меня табу, без каких-либо компромиссов, и от своих друзей и подчиненных требую того же. Но в данный момент можно сделать небольшое исключение. н е у в е р е н а что поступая правильно, Аделаида долго взвешивала все за и против, но наконец сдалась. Спасибо. Доброй ночи. Можно теперь выдохнуть, а еще лучше взять ключи, спуститься на первый этаж, выйти на улицу, завести внедорожник и отправиться по адресу, который продиктовала мне женщина. И дорога не такая уж дальняя, и время кажется быстро пролетает, когда я за р у л и в а ю в нужный двор. Я сам себя не узнаю. Только вот сегодня, когда после работы зашел в свою квартиру, почувствовал одиночество, полная апатия, какое-то странное б е с с и л и е Зато сейчас, когда выхожу из машины и нажимаю кнопку на брелке, чтобы поставить на сигнализацию, настроение делает резкий скачок вверх. Так, подъезд вроде второй этаж, тоже второй, заветный номер на двери и звонок. Надеюсь, я не поздно.